Глава тридцать Я вытаскиваю тяжелый чемодан на лестничную площадку, захлопываю дверь. Проверяю сумочку, банковские карты, телефон, все на месте. Вроде бы все. Что ж, пора в путь. Смотрю на часы. До вылета два часа, успею. Машину оставляю на парковке, вызываю такси. Водитель попадается приятный, ловко помогает уложить чемодан в багажник, и мы трогаемся. «Далеко едете?» – спрашивает он. «На юг». Рассеянно отвечаю. Смотрю в окно, а сама витаю в своих тяжелых мыслях. «Юг – это хорошо!» Мечтательно говорит он. У меня друг в Сочи. Он что-то рассказывает, а я киваю, хотя даже не слышу. Мне трудно сосредоточиться и поддерживать болтовню. Да и не хочется. Девушка, у вас телефон. Девушка. Слышу настойчивый голос водителя. Я вздрагиваю. Телефон жужжит на беззвучном. Иван. Чего ему надо? Да, отвечаю я. Жанна, голос напряженный, чужой. Ты где? В такси, еду в аэропорт. Жанна, ты не должна уезжать. Что? Почему? Тебе может грозить опасность. Какая опасность? Ты о чем вообще? Сердце тревожно ёкает. «Мы говорили со Светланой, Жанна. Мы не всех нашли. Муж твой, он много чего скрыл. Эти люди теперь ищут деньги. И тебя. Виктор сказал им, что все забрала ты». «Но ты же говорил, всех арестовали». «Мы ошибались». «Так, стоп». Паника уже накатывает. Держусь из последних сил. А Кира? А Костя? Костя в другой стране, в командировке. А вот Кира, она рядом. Назови адрес дочери, мы ее заберем. К сыну тоже кого-нибудь отправим, но навряд ли они за ним туда поедут. Им нужна ты. Я машинально диктую домашний адрес Киры. Губы сами шевелятся, мозг в ступоре. Я так надеялась, что все закончилось. «Я отправлю за ней людей?» — говорит Иван. «Ты тоже езжай в отдел сразу, без остановок». Связь обрывается. И я вдруг понимаю, сегодня же понедельник. Кира не дома, она на работе. Черт, звоню Ивану, недоступен. «Мы не едем в аэропорт», — говорю водителю. «Новый адрес, срочно! Заплачу по двойному тарифу». «Да, пожалуйста», — пожимает плечами. «Адрес. Называю офис Киры. Руки дрожат. Сердце уже где-то в горле. Набираю Киру». «Что?» — ворчит она в трубку. «Кира, ты где?» На работе. А где мне быть? Сиди там, пожалуйста. Я еду. Я все объясню. Это очень важно. Просто побудь на месте, хорошо? Ну, ладно. Побыстрее, пожалуйста. Почти кричу водителю. Девушка, ну, пробка. Он разводит руками. Все торопятся. Боже, пробка. Именно сейчас. Я почти подпрыгиваю на сиденье. Ноги трясутся, хочется выйти и просто бежать. «Ну же, давай, давай!» — шепчу себе. Водитель кидает на меня странный взгляд, но молчит. Наконец подъезжаем. Я выскакиваю из машины и несусь к зданию. «Девушка, чемодан!» Машу рукой. «Потом...» Сейчас не до чемодана. Кира здесь? Влетаю в офис. На меня смотрят, как на сумасшедшую. Наверное, я и правда выгляжу странно. Волосы растрепаны, глаза безумные. Мне нужна Кира. Выдыхаю. Уже чуть спокойнее. Она вышла. За круассаном. Отвечает девушка за столом. Куда? В кулинарию, напротив. Выскакиваю, бегу, просто лечу. Перебегаю дорогу, влетаю в кулинарию. Ее нет. Где она? Где же ты, Кира? И тут звонок. Кира облегчение накатывает. Где ты? Спрашиваю. Голос дрожит от эмоций. Дочь потеряла? Говорит кто-то чужим вкрадчивым голосом. — Где она? Где моя дочь? — тихо спрашиваю я. Силы покидают, и мне приходится опереться о стену, чтобы не упасть. — Видишь черную машину? — спокойно говорит неизвестный. Идешь к ней без слов, без жестов и садишься. Иначе она пострадает. Все, он отключился. Я, как во сне, иду к машине. В ушах шумит. В глазах только она, эта машина. Ничего вокруг не существует. Там моя дочь. Я знаю, что иду прямо в капкан. Но Кира там... И мне все равно. Подхожу, открываю дверь, сажусь.